но все-таки довольно часто посещаемым, чтобы чувствовать себя комфортно в ходе заправочной операции. Слава богу, что все закончилось благополучно, подумал я, когда и 68, отойдя от нашего борта, исчезла в море. Но не успели мы лечь на курс, как получили еще одну радиограмму: следовать во флор Пойнт Лили 10, чтобы заправить горючим подводную лодку и 126. Где это, лили — Спросил Роги. Каменс произвел несколько вычислений. Вот здесь штурман ткнул карандашом в самый верх карты и повторил. Вот здесь. Мы взглянули на маленькую точку, отмеченную карандашом Каменца на карте. Нас не мучили никакие предчувствия, и, конечно, никто не мог и подумать, что Каменс уже отметил на карте место могилы Атлантиса. «На горизонте тяжелый крейсер противника!» «Видим тяжелый крейсер противника!» Голоса сигнальщиков «Атлантиса» звенели от волнения. Эти голоса еще не успели затихнуть, как на «Атлантисе» зазвучали колокола и звонки боевой тревоги. «Тяжелый крейсер противника!» «Тяжелый крейсер противника» разносилось по всему кораблю. Еще никто не воспринимал эти слова как объявление о конце боевой карьеры «Атлантиса». Все были на своих местах по боевому расписанию, готовые сражаться хоть с тяжелым крейсером, хоть с линкором. Однако в душе все знали, что последний день их невероятного рейда когда-нибудь наступит. Удача не может быть бесконечной, и этот день должен настать». Утро 22 ноября 1941 года было пасмурным, но видимость была хорошей. «Атлантис» и подводная лодка И-126 стояли борт-оборт в назначенном месте рандеву. Лодка принимала топливо, оба корабля не имели хода. Это было обычное спокойное южно-атлантическое утро. Было спокойно, как на городской улице, в час рассвета, когда еще не началось уличное движение. Многие включали «Антемора» только проснулись и, позевывая, выходили на палубу. Подводная лодка стояла у борта «Рейдера», связанная с ним топливным шлангом. Со стороны казалось, что маленькая лодка доверчиво прильнула к высокому борту Атлантиса, всасывая в себя жизненные силы, не страшась ничего, подобно ребенку в присутствии матери. Роги в своей каюте беседовал с командиром лодки за бутылкой Шерри. На вахте вспоминали печальное событие. Вчера при посадке на воду погиб самолет Атлантиса, захлестнутый волной. Было тяжело остаться без глаз в таком опасном районе. В кают-компании пили утренний кофе, болтая на отвлеченные темы. Море было спокойным, дул легкий бриз. В этот момент и раздался отчаянный крик сигнальщика, обнаружившего тяжелый крейсер противника. В секунду топливный шланг, идущий на подводную лодку, был отсоединен. Еще через секунду командир лодки, выскочив из каюты, Роги, появился на верхней палубе. Но было уже поздно. Его помощник отреагировал мгновенно. Вместо своей лодки ее командир увидел за бортом Атлантиса спенившиеся воздушные пузыри, показывающие место погружения И-126. Ругаясь страшными словами... Командир лодки заметался по палубе «Атлантиса». На мостике рейдера недоумевали, с чего эта лодка так срочно погрузилась, если там даже не видели противника. Потом поняли, сигнальщики подводной лодки первыми заметили английский гидросамолет, летевший в сторону «Атлантиса».